Глава 53. Осень 2017 года. Утро субботы выдалось солнечным. Анна и Агнес тихо завтракали, причем их беседа выглядела еще более странной, чем обычно, осторожно-неестественной. Мать с дочерью словно пробирались через разговор на ощупь, чтобы наверняка не наткнуться на хокка, на расследование или газетную статью. Раньше отношения с дочерью представлялись Анне Минным полем. Но теперь она видела в таком определении слишком много осуждения. Сейчас они с Агнес сказались Анне водомерками, виденными недавно на каменоломне. Боязливо, осторожно они движутся друг возле друга, не решаясь на сближение. Вдруг поверхность прорвется, и обеих утянет на глубину. Вчерашние признания крутились у Анны в голове, и она даже не знала, какой из них впечатлило ее больше. Что друзья Симона избили и унизили его – Что Мари во всем призналась Элисабет или что ее тетка манипулировала ею Анной в своих целях, Анна склонялась к последнему. Во всяком случае, теперь ей известна правда о том, как умер Симон Видье, и все же что-то тревожило Анну, какой-то кончик мысли она никак не могла ухватить. В понедельник утром она вызовет оставшуюся Троицу на допрос и как следует поджарит ее, у них у всех была причина бояться откровений Рюландера. Кайя Бьянка точно не хотела бы, чтобы ее драгоценный бренд ославили в соцсетях. Мария и Бруно, вероятно, не имели возможности платить вымогателю, хотя в случае Марии все не так очевидно. Она уже призналась во всем Элисабет-Видье и наверняка понимала, что тетка нажмет на все рычаги, чтобы раскрыть дело, не бросив тень на Марии. К тому же Анна не могла избавиться от мысли, что помимо четверых друзей есть еще кто-то, кто-то, кто взял на себя Рюландера, чтобы защитить их». Зажужжал телефон. Сообщение Лизы Савич. «Взяла на прокат велосипед. Хочу сегодня съездить на каменоломню Мёркабю. Вы не знаете, где это? Тут, похоже, никто не хочет рассказывать. Заранее спасибо». Анну настигли угрызения совести. Она уже дважды прерывала встречи с этой приятной молодой женщиной. Анна покосилась на Агнес, которая усердно занималась своим мобильным, наверное, ей их отношения тоже кажутся странными. Анна припомнила один прием, который однажды уже помог ей. «Не хочешь еще раз проехаться на каменоломню?» – спросила она. «Можем заглянуть на смотровую площадку на северной стороне гряды». В машине они молчали, но уже через пять минут после того, как они забрали Лизу из Естес, настроение изменилось в лучшую сторону. Лиза почесала за ухом Мила, спросила Агнес насчет фотосумки, и разговор быстро вышел на Карла Ю. Агнес охотно рассказала про фреску и силуэт Симона Видье. Лиза заинтересованно слушала, Анну восхитила умение молодой женщины задавать правильные вопросы в нужное время. Лиза Савич, похоже, была настоящей редкостью, добрым по натуре человеком. Когда машина взбиралась по гряде, Лиза и Агнес обсуждали осенние краски на склонах. Добравшись до перекрестка с дорогой на Которп, Анна остановила машину. «Вон там, смотровая площадка, где твой папа... где Джо...» Она заколебалась, не зная, как закончить. «Может, хочешь сначала туда? Да каменолом мне. «Если это не слишком большой крюк...» «Да нет...» Анна включила передачу и стала всматриваться в просёлки. На этот раз она сама нашла нужную дорогу. Из-за дождя, лившего на прошлой неделе, колдобины в узком волоке стали глубже, и на прямом участке Анна въехала в невинную с виду лужу, которая оказалась настолько глубокой, что днище с грохотом задела землю. От удара Агна сткнулась головой в мило. «Потише, мам!» – раздраженно сказала дочь и почесала собаку за ушами. Больше всего Анна испугалась, что повредила машину. Она покрутила руль, пару раз нажала на тормоз. К счастью, все как будто в порядке. Вскоре они добрались до места, где полиция обнаружила сапрюландера. Анна рассказала Лизе о машине и свела ее с Агнес вниз по склону на смотровую площадку. Мило носился среди листвы, и Лайм вспугнул белку, которая махнула вверх по стволу прямо у него перед носом всего в паре метров. «Это здесь», — сказала Анна, решив дальше молчать. Агнес защелкала фотоаппаратом, сначала общий вид, потом лунный пейзаж Глария далеко внизу. Лиза Савич приблизилась к ржавой ограде, постояла, ветер раздувал ее короткие светлые волосы. При виде молодой женщины, стоящей у ограды, у Анны что-то щелкнуло в голове. Она уже почти ждала, что Хоккан перестанет дуться и подскажет ей, какой вывод зреет у нее в голове. Но вместо голоса Хоккана Анна услышала лай на этот раз собака лаяла совсем по-другому. «Мама!» — сказала Агнес, прервав ее мысли. «Там кто-то идет. Со склона донеслись какие-то звуки, потом между деревьев показались две фигуры. Прямо к ним направлялись две крупные немецкие овчарки. Мило злобно залаял, кажется, он уже готов был кинуться на овчарок, но Агнес в последний момент поймала его за ошейник и подхватила на руки. Милу бешено лаял, пытаясь вырваться. Овчарки понеслись на них, нацелившись, кажется, на Мило. Анна толкнула Агнес себе за спину и сделала шаг вперед, пытаясь припомнить, как Фриберг обошелся с Ротвейлером. Хвосты у бегущих собак были подняты, но явно не в знак приветствия. Мило уже не лаял, а рычал и яростно вертелся. Он молотил лапами воздух, стараясь любой ценой вырваться, чтобы защитить Агнес. Собакам оставалось пробежать метров пять-шесть. «Мама!» – сказала Агнес. Анна нацелилась на первую собаку. Она заметила, что даже не успела испугаться. Страх пришел только теперь. еще три метра. Еще два. Внезапно за деревьями раздался пронзительный свист. Овчарки резко остановились, повернулись и молча убежали туда, откуда примчались. Мило продолжал надрываться, пока они не исчезли из виду. Анна, Агнес и Лиза с облегчением переглянулись. Вскоре послышался шелест листьев. Из-за деревьев вышли два человека в длинных пальто, в кепках, у каждого на поводке овчарка. Бруне и Мари сурди мило снова заворчал. «А это вы?» — сказала Мари. «Мы услышали, как что-то грохнуло, как взрыв». «Меня угораздило въехать в яму на волоке», — объяснила Анна. «Ух ты! Да, здесь на старых дорогах приходится смотреть в оба. Папа в этом году въехал в колдобину, когда искал сбежавшую охотничью собаку, И сломал амортизатор. Пришлось его оттуда эвакуатором вытаскивать. «Кстати, надеюсь, мальчики вас не очень напугали?» Она указала на собаку, сидевшую у ее левой ноги. «Сюда наверх редко кто забирается. Слишком холодно и ветрено для пикников». «Ничего страшного», — заверила Анна. «Они у вас отлично выдрессированы». «Кастер? Чемпион по послушанию. палукс тоже». Оба пса настороженно наблюдали за ними. Агнес так и держала Мило на руках, хвост поднят, зубы оскалены. как только какая-нибудь из овчарок шевелилась, Мило испускал рычание. Это, наверное, ваша дочь? Мари приветливо кивнула Агнес. Какой у вас симпатичный терьер и храбрый! Сколько ему? Два года, сказала Агнес. Его зовут Мило. Выводили его в собачью школу? Нет, мы с папой собирались, но... Агнес замолчала, бросила взгляд на Анну. «Не получилось», — пробормотала она. Мари кивнула, склонила голову к плечу. «Я слышала про вашего папу. Очень грустная история», — сказала она, поглядывая на Анну. По ее взгляду и тону было ясно, что она намекает на газетную статью и внутреннее расследование. «Если хотите, добро пожаловать в наш клуб служебных собак», — продолжила она. Занятия для начинающих по понедельникам и четвергам? Инструкторы мыс Бруно?» Агнес слегка повеселела. «Очень интересно. Да, мам?» Анна кивнула, пытаясь представить себе, будут ли ее ждать в клубе после допроса в понедельник. «А вы кто?» Мари повернулась к Лизе, тон вежливо любопытный. «Меня зовут Лиза Савич». Лиза, кажется, хотела протянуть руку для пожатия, но побоялась собак. «Здравствуйте, Лиза!» «Меня зовут Мари Сорди, а это мой муж Бруно». «Я слышала, вы не местная?» Лиза покачала головой. «Нет, я приехала на время. Мой папа...» Молодая женщина взглянула на Анну. «Скончался здесь». «Очень печально. Примите наше соболезнование». «Спасибо». «Вы выяснили, что случилось с несчастным Рюландером?» Анна помедлила с ответом. «Мари уже много лет ходит по канату». С одной стороны тетя Иэн Глаберга, с другой — друзья папа и Хенри Моррель. Но теперь, благодаря Анне, равновесие восстановлено. «Пока нет», — сказала Анна. «Но мы продолжаем работать». «Ясно». Мари улыбнулась, стараясь выглядеть спокойной, но ей это не очень удалось. Какое-то время они постояли, не зная, как продолжать. «Как продвигается строительство?» — спросила Анна, повернувшись к Бруно, — В основном, чтобы вовлечь его в разговор. «Успешно!» Слишком быстро ответил Бруно. «Когда планируете открыться?» «Об открытии еще рано говорить», Бруно посмотрел на жену. «Такой крупный проект?» «Ну, нам пора домой, да, дорогая? Дети ждут». «Да», сказала Мари. «Звоните, если хотите, на курсы. Они начались пару недель назад, но вы еще успеете присоединиться?» Одна из овчарок пошевелилась, И Милу снова зарычал. «Приятно было познакомиться», — Мари кивнула Лизе. «Мари, Бруно», — сказала вдруг Лиза, словно вспомнила что-то важное. «Да? Вы были на каменоломне, когда произошел несчастный случай с Симоном Ведье, и видели моих маму и папу, Джо и Таню». Бруно и Мари переглянулись. «Да, верно», — выжидающе сказал Бруно. «Мы как раз идем на каменоломню». Лиза, видимо, не понимала, насколько все напряглись. «Так?» В голосе Мари послышалась тревога. «Я выросла не с родителями, и хочу побольше узнать о них. Где они жили, с кем знались, все такое. Может, это странный вопрос, но вы не помните, какими были Джо и Таня в тот вечер». Мари как будто уменьшилась в размерах, взгляд заметался, лицо побелело. Бруно шагнул вперед и отмотал поводок на метр. Овчарка сделала пару шагов, И мило снова зашелся Лайм. Нет, не помним, сказал Бруно. К сожалению, нам пора. Всего хорошего. Он взял Мари за руку и повел прочь и ее и огромных собак. Иногда я слишком много болтаю, заключила Лиза. По дороге к мне они сначала молчали, но потом Агнес и Лиза снова заговорили о фреске. Анна прикидывала, стоит ли рассказывать им о признании Алекса. Один раз она уже нарушила тайну следствия, но элизабет ведь ей тица, так что до некоторой степени это было оправдано. Анна решила пока держать информацию при себе. Подъезжая к каменоломне, они увидели возле шлагбаума большой темный внедорожник. Анна остановилась рядом, в машине сидели два человека, но из-за тонированных стёкол Анна не могла разглядеть, кто это, пока не подошла к машине и водитель не опустил окошко. За рулем сидела Кая Бьянка. А, это вы? сказала она. Мы что, проезд загородили? Нет-нет, Анна наклонилась, чтобы рассмотреть пассажира, им оказался Александр Морель. Мы просто сидели и разговаривали, сказал он, словно обязан был что-то объяснять Анне. Старые воспоминания, все такое. Хм, а я думала, вы не любите цепляться за прошлое, заметила Анна Кая. «А я и не люблю». Алекс и Кайя выглядели встревоженными, как будто Анна застала их за чем-то таким. Агнес и Лиза подошли и встали рядом. «Я вас узнала», — сказала Кайя Лизе, видимо, пытаясь сменить тему. «Мы ведь встречались раньше». «Вряд ли», — Лиза покачала головой. «Вы уверены? У вас знакомое лицо». Лиза снова покачала головой. «Я видела вас по телевизору». Но мы никогда не встречались. Во всяком случае, насколько я помню. Надо же как можно обознаться. Вокруг меня так много народу, что иногда голова кругом идет. Кая натянуто улыбнулась. Ездили наверх? Анна кивнула в сторону камина ломне. Вместо ответа Кая покосилась на Алекса. Нет, сказал он. Мы так далеко не забираемся. А мы как раз туда. Присоединяйтесь, если хотите. Анна не очень понимала, зачем позвала их с собой. Так выстрел на удачу. Однако Алекс и Кая почти одновременно замотали головами. Нет, спасибо. Нам, пожалуй, пора возвращаться в поселок. Кая завела мотор и, прежде чем поднять окошко, сказала: «Приятно было снова встретиться». Анна смотрела на них, пока Кая задом выводила машину на дорогу, когда они уже уезжали. Анна встретилась глазами с Алексом. И он улыбнулся какой-то страдальческой улыбкой. Они дошли пешком до самой каменоломни и по лесной тропинке поднялись на плато, где стояли в прошлый раз. В каменоломне было тихо и пустынно, и испытанное однажды зловещее чувство снова вернулось, повисло над черной водой. Лиза помогла Агнес укрепить фотоаппарат на штативе у самого обрыва и, похоже, с интересом слушала объяснения Агнес. Какие линзы она собирается выбрать, чтобы снимки вышли с разными эффектами. Теперь Анна смотрела на плоскую каменную поверхность новыми глазами. Не очень большое, 40-50 квадратных метров плато, состоявшее из скальной породы и валунов, между которыми проросло несколько пучков травы. Кольцо из обугленных до черна камней указывало на старое кострище. Исходя из его расположения, Анна попыталась высчитать примерное место, где разыгралась ссора. В каменной поверхности были два довольно больших углубления, и Анна предположила, что в одной из них Алекс ткнул Симона лицом. Анна представила себе, как Алекс загораживает тропинку, ведущую к разворотному кругу, а Бруна и Карина, Кайя Бьянка-Педерсон, блокируют дорогу к палаткам. У Симона всего один путь для бегства – подняться прямо в лес, как и говорил Алекс. Анна постаралась воспроизвести этот путь, но обнаружила, что проще сказать, чем сделать. Между лесом за каменоломней и бараньим лбом, на котором она сейчас стояла, протянулось несколько метров крутого склона, покрытого камешками и гравием. Анна смогла подняться на него далеко не с первой попытки. Ельник перед березовой рощей оказался таким густым, что Анне пришлось продираться сквозь него, нагнувшись. Она хотела свернуть направо к воде, поискать проход или тропку, по которой выбраться было бы легче, склон поднимался вверх, Землю почти везде покрывала опавшая хвоя, кое-где торчали острые камни. Анна споткнулась об один такой камень, упала и ударилась коленом о корень, выругалась и кое-как села. Со стороны плоту доносились голоса агнес и Лизы, Анна стала представлять себе, какие здесь звуки во время проливного дождя. Наверное, еще немного, и она полностью уйдет из пределов слышимости. Анна поднялась и попыталась обойти каменоломню с обратной стороны. Под ногами по-прежнему было ненадежно крутой подъем еще больше коварных камешков. Анна поняла, что у нее два пути: либо идти дальше в Ельник, чтобы избежать крутого склона и камни, либо продолжать двигаться в избранном направлении, и тогда не исключено, что ей придется одолевать кручу в отдаленной части каменолумни. Анна выбрала кручу и какое-то время тащилась вверх, как вдруг склон пошел вниз. И Анна очутилась на небольшом открытом пространстве прямо за одним из самых высоких уступов. На плато чуть вбок и выше она увидела Агнес и Лизу и помахала им, чтобы показать, что с ней все в порядке, после чего осторожно подошла к краю. Утёс оказался выше, чем она думала, метров восемь или даже больше. Внизу чернела вода, но не бросилась в глаза слабая рябь. Внизу, прямо под поверхностью воды, скрывался скальный выступ, Если Симон двигался тем же путем, что и она, если он, оскальзываясь и спотыкаясь, спускался по склону между деревьями под дождем и в темноте, измученный схваткой с Алексом, да еще и злой, расстроенный и униженный, пьяный и под кайфом, он вполне мог сорваться с обрыва. Разбил голову о подводный камень и всплыл так, как изображено на фреске, на спине, руки над головой. «Да нет, ничего страшного», — произнесла Агнес внизу на плато, видимо, отвечая на какой-то лезен вопрос. Звонкий голос разнесся по каменоломне, отразился от скал и превратился в печальное эхо. «Страшного! Страшного! Ашного!» Анна взглянула на темную воду и вздрогнула. Склон на противоположной стороне был не таким крутым, деревья росли реже, и Анне понадобилось всего пять минут, чтобы спуститься к разворотному кругу. Если сложить все... Торопливо проведенное расследование, признание Алекса Мореля и ее собственные наблюдения, сделанные в лесу, то все говорило о том, что смерть Симона несчастный случай. Конечно, несчастным случаем, причиной которого стала жестокая ссора между теми, кто обещал друг другу быть Фрэнс Forever, но все-таки трагическое событие, возможно, связанное с преступлениями, срок давности, по которому уже истек. Пусть она, Анна, довольствуется тем, что происшествие, так как описал его Алекс, оказалось довольно серьезным, что ссора была тайной, за которую кто-то из четверых друзей или человек из их окружения оказался способен убить. Кайя Бьянка печется о своем бренде, есть еще старые слухи о смерти ее первого мужа. Бруно Сорди затеял масштабный строительный проект с весьма шатким финансированием, Мари тоже вложилась в этот проект, она член муниципального совета, И к тому же ей совсем не нужно, чтобы ее муж или отец дознали, что она сказала правду Элисабет Ведье. Для Бенгта Андерсона недавно с превыше всего. А у Алекса Мореля, который, конечно, признал свой вклад в несчастный случай с Симоном и имеет алиби на время смерти Рюландера, у Алекса Морреля взрывной характер, и он склонен к насилию. И, наконец, тоже важно. Хенри Моррель 27 лет цеплялся за должность, чтобы печальная история никогда не выплыла на поверхность. Они и так есть чем заняться. Она обещала Янсу Фрибергу сосредоточиться на смерти Джори Ландера, и все же, когда она стояла на разворотной площадке, ей в голову пришло кое-что еще. Зацепка, которая маячила перед ней раньше, но которую Анна до сих пор не могла ухватить. Теперь Анна поняла, в чем дело. В словах, которые она записала в блокноте во время допроса Алекса, Велосипед Симона. Если Симон действительно споткнулся в темноте под дождем, упал с обрыва и разбился, то почему его велосипеда не оказалось утром у шлагбаума? Почему его не изъяли как вещественное доказательство? Почему даже не упомянули в полицейском отчете? Они пошли назад к машине. Солнце спряталось за тучу и настроение переменилось. Анна погрузилась в собственные мысли. Агнес и Лиза молчали. Пребывание в темной маленькой каменоломне как будто заставило всех о чем то задуматься. Агнес, судя по лицу, думала о Хоккане, и Анна поймала себя на том, что уже в пятидесятый, наверное, раз пытается начать диалог с ним, но Хокон продолжал наказывать ее сердитым молчанием. «Ладно, я знаю, что поступила неправильно», — бормотала Анна про себя. «Ну выругай меня! Скажи опять, что я дура, которая не в состоянии сдержать собственных обещаний!» «Скажи что угодно, только не молчи!» Но Хоккан, как и все последние дни, молчал. Грузя в багажник аппаратуру «Агнес», Анна среди запахов осени учуяла еще один, резкий которого раньше не было. Мило, кажется, тоже, пес принюхивался, стоя против ветра. Анна решила, что это бензин. Видимо, когда машина провалилась в яму на Волоке, треснул бензобак. Анна нагнулась, провела рукой по траве под машиной поднесла к носу. Ничего, она снова принюхалась, но запах исчез. Они залезли в машину, Лиза на этот раз села впереди, а Агнес смело устроились сзади. «Ну, какие планы?» — преувеличенно бодро спросила Анна, когда молчание в машине стало неловким. «Если вы не против, я бы с удовольствием вернулась в гостиницу», сказала Лиза, голос у нее был усталый. Поезд уходит рано утром, «И я хотела собраться». «Конечно, не вопрос». Они проехали мимо Энглаберги, мелькнула старушка Клейна. Анна снова подумала. Удивительно безликая. Из старушки убрали все, что указывало бы на то, что в ней кто-то живет. А может быть, Клейн именно этого и хочет. Может, он предпочитает монашеский образ жизни с одной-единственной книгой на тумбочке. Книгой, которая уже больше сорока лет дорога ему». Но божественная комедия – книга не для новичков, и Клейн, судя по речи и манере держаться, человек образованный, человек начитанный, хотя в доме нет книжных полок. Если только все не обстоит так, как она предположила, старушка существует для отвода глаз, а на самом деле Клейн живет в Энглаберге. Анна достала мобильный телефон и включила песню Симона Видье. Из динамиков полился мягкий голос, дорога повернула вправо, Потом извилиста пошла по крутому склону вниз. «Красиво», — сказала Лиза о музыке, и Анна уже собралась было объяснить, кто поет, как вдруг заметила неладное. Педаль тормоза, с которой во время первого поворота все было в полном порядке, стала податливой, как губка. И как Анна не давила на нее, скорость не снижалась, быстро приближался следующий поворот. Анна продолжала давить на педаль, почти привстав на сиденье. Вдруг что-то металлически звякнуло, и педаль ушла прямо в пол. От неожиданности Анна рванула руль, и машина покатилась к обочине. На приборной панели загорелись все лампочки, зазвучал предупреждающий сигнал. «Мама!» – встревоженно сказала Агнес с заднего сиденья, но Анна не ответила. Она пыталась удержать машину на дороге. Ей удалось обуздать машину, когда левые колеса уже пересекали обочину. Рядом ахнула Лиза. Педаль тормоза, утопленная в пол, бездействовала. Анна переключилась на пониженную передачу. Мотор сердито взревел, перекрывая сигнал с приборной панели. Анна рефлекторно пыталась нащупать за рычагом передачи ручной тормоз, но тщетно. Скорость еще возросла, крутой поворот все ближе. Анна продолжала затягивать ручной тормоз, которого не было. Мама! снова сказала Агнес, на этот раз еще испуганнее. И тут Анна вспомнила, что в машине есть электрический тормоз. Надо нажать кнопку, которая находится находится где она зараза находится левой рукой анна провела по низу приборной панели мотор ревел все громче скорость росла поворот стремительно надвигался анна подняла глаза встретила перепуганный взгляд лизы мама кричала агнес мама тормози анна нажимала на все кнопки какие только попадались под пальцы но ничего не происходило поворот летел навстречу лиза ахнула Анна обеими руками изо всех сил вывернула руль, завизжали покрышки, и Анна вошла в поворот, как ее много лет назад учили на курсах контраварийного вождения. Она почти справилась, думала, что справилась. Но посреди крутого поворота задние колеса потеряли сцепление с дорогой, не успела задняя часть скользнуть в бок и потащить за собой передние колеса, как Анна уже поняла, что это конец. «Держитесь!» — крикнула она. Машину боком вынесло через обочину, по кузову прошло содрогание, рев мотора стал еще громче, и вдруг время замедлилось. Все, что было у Анны перед глазами, стало предельно отчетливым. Потрясенное лицо Лизы, приборная панель, горящая как световой орган, гладкий руль, прижатый к ладоням. Аварийный сигнал смешался с голосом Симона ведь льющимся из динамиков «Dark and Lonely Waters». Автомобиль медленно переворачивался в воздухе, и в боковое окно Анна видела, как приближается земля. Она даже успела закрыть глаза и приготовиться к удару, прежде чем слоу-моушен сменилась удвоенной скоростью. Лиза и Агнес кричали, их голоса перекрывал лаймилу, который звучал больше как вой, а потом и вовсе потонул в скрежете металла и звоне стекла. Машина кувырком катилась вниз по крутому склону, вверх становился низом, все было как в тумане, они врезались в дерево, покатились в другую сторону, врезались в другое дерево. Что-то грохнуло по крыше прямо на данной, и она легла на коробку передач, чтобы ей не раскроила голову, они вдруг снова стали невесомыми, и она заметила, как за окнами блеснула. Машина с грохотом полетела носом вперед, и она тут же поняла, что это за блеск. Проклятье! Успела подумать она, прежде чем пошедшая трещинами стекло выгнулась, волна плеснула в машину, и мир превратился в темные одинокие воды.